Глава 11. В дверь все настойчивись стучали, а Ютара начал нервничать. Он заметался по небольшой комнатушке, затем попытался протиснуться под разложенный диван. Но расстояние до пола было катастрофически маленьким, и даже его худое тело там не смогло бы поместиться. «Куда ты лезешь?» – прошипел я. «В шкаф давай!» Если полицейские заметили Ютара по камерам, то они вполне могут требовать обыска квартиры. Обычно сперва просят по-хорошему, и вот на этом я собирался сыграть. Поджарый парень оставил в покое диван, забирая с собой немного пыли, и подбежал к шкафу. Скрипнув дверцы, он заскочил внутрь. Иду, уже иду! По пути к двери я нацепил на шею беспроводные наушники когда оказался у входа, щелкнул замком и открыл, предварительно накинув цепочку. Что случилось? На пороге я увидел двух полицейских, белые перчатки, темно-синяя форма, рации, наручники и дубинки на поясах. Один из них нахмурив густые брови, подозрительно смотрел на меня. Взгляд второго, который был моложе своего напарника, метнулся в комнату. После стандартного обмена приветствиями начался разговор, но он скорее походил на допрос. «Вы почему так долго не открывали?» Начал разговор полицейский, который недружелюбно смотрел на меня. Музыку слушал, показал я ему наушники и сделал удивленное лицо. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнул полицейский, продолжая хмуро меня разглядывать. «Поступила жалоба о краже». «Свидетели говорят, что вора видели на этом этаже. Есть подозрение, что он скрылся в вашей квартире». «Да тут не подозрение, а очевидный факт. Если они не дураки и посмотрели записи с камеры у лифта...» «Правда, и они захватывали не всю площадку». «В моей квартире, вор...» «Я еще больше вскинул брови от удивления под буравящим взглядом полицейского. Как такое возможно?» «Да и сами посмотрите, где ему здесь прятаться!» Я снял цепочку и открыл дверь. Не хватало, чтобы позже они вернулись уже с ордером на обыск. Судя по тому, как он неуверенно начал, точно не знает, куда Юта родился. Камера на площадке не охватывала двери квартир, но по направлению легко можно было вычислить, куда направлялся тот или иной человек. Полицейские окинули внимательным взглядом небольшую комнату-квартиру, Всмотрелись через приоткрытую дверь в душевое помещение с вмещенным санузлом, где невозможно было даже развернуться. Затем, видимо, приняли тот факт, что тут невозможно кого-то спрятать. А если вор скрылся от них, то лишь выпрыгнув в окно, что маловероятно. Не дурак же он, сягать с 17-го этажа. «Извините за беспокойство. Если увидите вора, немедленно сообщите в участок». Старший чуть поклонился, следом за ним поклонился и молодой полицейский. Конечно, обязательно сообщу, ответил я полицейским, которые уже потеряли к моей квартире всяческий интерес. Раздалось из шкафа, и я тут же зажал нос рукой, будто чихнул именно я. А сердце пропустило один удар от напряжения. Полицейские тут же среагировали на шум, и теперь уже молодой уставился на меня. Аллергия на каучук, указал я на их резиновые дубинки, и вновь чихнул, на этот раз уже громче. Полицейские еще раз озвенелись, а затем подошли к двери соседа. Я же закрыл дверь, выдохнул, затем подошел к небольшому шкафу и открыл дверцы на распашку. Если бы ютара был чуть крупнее, они бы просто не закрылись. «Выходи», — сказал я татуированному парню, который, увидев меня, выскочил наружу тихо за хихиков. «Да не шуми ты, полицейские все еще на площадке». «Извини, Кану, от меня столько проблем». Он изобразил в своих глазах вселенскую печаль. «Ладно, на первый раз прощаю. Укоризненно посмотрел я на своего приятеля. Но бабушке деньги надо вернуть. У меня есть конверт». «Давай деньги, я положу в ее ящик». «Конечно, раз такое дело. Я понимаю, что не по понятиям у бабулик воровать, но ничего не смог с собой поделать». Посмотрел он на меня виноватым взглядом. «И почему я так уверен, что этот клептоман так себе ведет, потому что приперт к стенке?» Но выгнать я его не мог. Нас слишком многое связывало. Это было отнюдь чувство долга с моей стороны». Это была настоящая дружба. Правда, теперь и Ютара придется измениться, если он реально хочет оставить воровскую профессию в прошлом. А с его клептоманией это будет то как непросто. Но, как бы это странно ни звучало, я в него верю. В ящике стола лежал конверт, в который я и положил купюры. Кошелек был, конечно, потерт, а мы с в кармашке для монет. Поэтому я доложил денег от себя, чтобы старушка приобрела себе новый. Ну и, конечно, еще немного за моральный ущерб. В записке решил никакой не писать. Бабуля и так все поймет. Спустившись вниз, нашел ее почтовый ящик. Поздоровался с соседкой сверху, которая мне улыбнулась. А когда она ушла, я убедился, что видеокамера направлена в другую сторону. Видеокамерами управляет консьерж, не хотелось перед ним палиться. Кинул в ящик конверт с деньгами. Ну что ж, дело сделано. Полицейских не заметил, возможно, они уже обходили квартиры на других этажах, либо вовсе уже ушли. Главное, что от меня они уже отстали. Да и перед выходом я выждал достаточно времени, чтобы не вызвать подозрений. Когда я вернулся, Ютар сидел над моим ноутбуком и бесцельно лазил по сети. Ну-ка, зайди на официальный сайт подромов Фучу, попросил я. Ты пойдешь на скачки, удивился Ютар. Там же сплошная лотерея. Я бы не советовал. Насчет лотереи ты заблуждаешься, мой дорогой друг. А деньги там можно заработать немалые, улыбнулся я в ответ. Главное знать, на кого ставить и когда остановиться. А еще знать, как скрыться в случае нежданных встреч. Место это достаточно людное, а на мероприятие может прийти любой желающий. Юта зашел на сайт. Высветился ипподром время ближайшего заезда. Приятель перешел в другое окно, где была более подробная информация о ближайших скачках и лошадях, которые будут участвовать в гонке. «Вот ты говоришь, знать на кого ставить!» — ухмыльнулся Ютару, демонстрируя мне страницу с лошадьми. «Я вообще не вижу разницы. Все они одинаковые!» «Это только на первый взгляд», — ответил я и подошел к кухонному столу. Набрал из-под крана стакан воды, запил таблетку кофеина. Гормон стресса дал себе знать через полминуты. Мозг заработал на полную, а концентрация зашкваливала. Не теряя времени, я решил приступить к изучению информации. Сел за стол, выгнав из-за него Ютару, выдохнул и принялся за дело. Через полчаса я уже знал характеристики каждого скакуна, детально разобрал видео прошлых забегов, выделил для себя двух скакунов и еще раз более пристально изучил их характеристики и статистику забегов. Один белый был ранее травмирован и лишь четвертым пересек финишную черту на прошлом забеге, но потенциал у него был гораздо выше, чем у второго. Травма у белого была нанесена несколько месяцев назад, а последние месяцы он проходил дорогую реабилитацию. Эта информация была в интернете и даже отчеты хозяин куна выкладывал в своем блоге. Раньше белый скакун был чемпионом, и владелец хотел вернуть ему былое величие. Только мало кто из комментаторов верил, что это возможно. А моя способность легко оценивала результат после лечения. Движения лошади до и после разительно отличались. Второй же вороной конь, хоть и победил в прошлой гонке, показывал результаты все более худшие. Если на скачках, которые проходили в прошлом месяце, он обгонял всех на полкруга, то на последнем заезде кое-как вырвал победу. Конечно, многие будут ставить на него или на любого, кто оказался в тройке призеров. Собрав и структурировав полученную информацию, я пришел к выводу, что белый скакун подходит мне больше всего. Но окончательно я в этом смогу убедиться, когда увижу лошадей вживую. Сделав выбор, я довольно хлопнул в ладоши и откинулся на спинку стула. «А ты говоришь, что все одинаковые», — улыбнулся я слегка растерянному приятелю. «Только не говори, что ты выбрал кандидатов на победу», — удивился Ютару. Он имел в виду пару, ставку в тотализаторе, где можно выбрать двух кандидатов на победу. Меньше рисков проиграть, но и меньше прибыль. Мне же было нужно не это. Нет. Я выбрал того, кто победит в этой гонке. Победителя. Довольно улыбнулся я. И почти был уверен в своей правоте. Дело осталось за малым. «Да ты гонишь!» — просипел Ютару. «Вот так взял и выбрал!» Да, немного изучил информацию и выбрал. Кивнул я в ответ. «Ты просто просрешь деньги!» — помрачнел Ютар, будто он сам ставил я. «Вот и посмотрим!» — подмигнул я ему. «Все, готовимся ко сну. Завтра очередной рабочий день». «Это у тебя рабочий», — вздохнул приятель. «А я буду торчать дома и плевать в потолок». Так ей поверил хитрый ты лис. Пихнул я его в бок. Уже весь рынок ближайший прячет кошельки, наверное. «Ну, не весь», — потупил взгляд Ютару. «Я стараюсь не наглеть». «Вообще бросай», — напомнил я. «И это заболевание лечится». От этого можно избавиться. «Я подумаю», — кивнул Ютару, благодарно взглянув на меня. На принятие реальности ему потребуется достаточно времени, а я и не торопил. Главное, чтобы он больше в моем доме не орудовал. Я упал на диван и начал засыпать. Ютар же в это время нашел какую-то игру в сети и уставился в монитор, часто клацая мышкой. Я же закрыл глаза и тут же отключился. Проснулся без будильника, вытащил беруши и услышал тихий храп Ютаро. Он лежал в позе эмбриона на краю дивана, с кем-то разговаривая во сне и причмокивая. Дал же мне бог такого соседа. Умылся, подошел к столу, заварил очередную пачку лапши рамен, потому что удон мне надоел уже, засыпал три специи. Надо уже переходить на более здоровое питание, а то мой рацион сплошная лапша. Взглянул на экран телефона. Хм, одно входящее сообщение от Мико. И оно было очень странным. «Доброе утро, Хан Зосан. Предлагаю сегодня на обеденном перерыве посетить магазин одежды неподалеку. Думаю, что и вы присмотрите себе отличный костюм на праздник». Какой такой праздник? Я был заинтригован и решил спросить у Мико об этом во время нашей встречи. «Доброе утро, Кадасан. Буду рад составить вам компанию. Предлагаю в 12.20». Отправил ей сообщение и тут же последовал ответ. «Замечательно. Тогда буду ждать вас на выходе из здания». «Лучше на подземной парковке», — ответил я. «Хорошо, договорились», — ответила Мико. После того, как поел лапшу, оделся в офисный темно-синий костюм, Накинул на плечо приготовленную заранее сумку с едой и подошел к двери. Затем вернулся, написал на листке блокнота «Честный заработок» и повесил на холодильник, прищелкнув магнитом. Начну внушение с мелочей. Затем я схватил с полки ключи от машины и выскочил из квартиры. В кабинете было душно. И Фудзивара Киоши, владелец корпорации «Фудзи Корпорейшн, открыл окно настеж. Кондиционер он не любил, от них часто продувало спину. Он вдохнул прохладный утренний воздух. По всем признакам это утро можно было назвать добрым. Если бы не одно «но», в корпорации вновь образовались проблемы. Хотя можно пересчитать по дням, когда их не было. Сейчас Фудзивара ждал доклад начальника отдела безопасности касательно Самаи и Кадзимы, чтобы принять окончательное решение. В дверь раздался еле слышный стук. «Войдите», — ответил он напряженным голосом. Фудзивара-сан в кабинет зашел Мидзуки-судзио и слегка поклонился. «Проходите, Мидзуки-сан». Кивком он предложил начальнику отдела безопасности присесть напротив своего стола. «Ну что, как идет расследование?» «Да в целом оно только что завершено», — ответил Мидзуки, поправляя очки на носу. Начальник отдела безопасности устроился в кресле. «Тогда расскажите, нашли ли что нового?» В голове фудзивары послышались нотки раздражения, что они тянут вечно. Неужели сложно сразу доложить, как есть? Но затем он понял, почему руководитель отдела собирался с духом. «Сама и так все понятно. На его диске все вычищено и удалено. Пришлось нашим гениям из информационного отдела изрядно попотеть. Они нашли еще один файл, о котором, похоже, сама и забыл. Там описана разгрузка партий. есть данные по изъятию части в виде брака» но отдел инспекции вообще ничего не знает об этом, а начальник отдела логистики лишь пожимает плечами. «Так, ну, с этим все понятно». Фудзивара заиграл желваками на скулах. «Увольнение без выходного пособия и штраф в размере десяти его месячных жалований. Что со вторым?» «А, со вторым» — Мидзуки побледнел. «Он был подельником и прикрывал всю эту схему». Что больше всего меня шокировало, он хотел подставить меня. Каким-то образом, позавчера на моем компьютере появились три провокационных файла. Хотя сегодня уже определили, что он подделал мои подписи, но сам факт... «Поднимаю вас, Мидзуки-сан», — хмуро кивнул Фудзивар, сжимая кулаки. «Как они посмели такое вытворять?» В его корпорации, которую еще его отец поднимал с нуля, гробя свое здоровье. Он вспомнил сложные времена и свои бессонные ночи, когда засыпал за столом в своем кабинете, стараясь возвысить детище семьи. А тут какие-то шакалы откусывают от него по кусочку. Те, кто даже крупицы не видели от того, что он вложил в Фудзи Корпорейшн. «Я предлагаю Кадзима Обу сдать полиции», — продолжил начальник отдела безопасности. Конечно, и сама и надо бы, но он умолял не делать этого. А тот ублюдок мало того, что угрожал стажеру отдела снабжения и пытался повесить все на меня, так еще напал при задержании на сотрудников отдела безопасности. Один из пытавшихся его задержать сейчас в больнице с переломом ключица. Хотя отказывается писать заявление, но, думаю, это дело времени. «Да, согласен с вами, Мидзуки-сан», — кивнул Фудзивара Киоши. «Сдаем его в полицию. Конечно, перед этим увольняем». Воцарилась небольшая пауза. За окном пели птицы, красиво и на разные голоса. Фудзивара Киоши немного расслабился. «Что же касается стажера, который помог выявить мошенническую схему, как же его...» Пощелкал пальцами Фудзивара. Ханзукану, подсказал ему Мидзуки. Да, Ханзукану. В общем, предлагаю немного присмотреться к нему. Согласен Фудзивара Сан», — кивнул Мидзуки Судзио. Но парень действительно способный. Неизвестно, что он помог разобраться с отчетностью отдела инспекции, но премию за это сама я ему так и не выписал. Парень вообще часто оставался после окончания рабочего дня, хотя мы с этим активно боремся». «Ясно, почему оставался. Отчетов в отдел кадров и в бухгалтерию о переработках не поступало. Вот его и не замечали. Но больше такого допускать нельзя», — решил Фудзивара. «Удивительно, почему он до сих пор в стажерах ходит, задумчиво пробормотал он. Причина в этом броходимца Самай...» и... «Да, он конфликтовал с парнем в последнее время», — кивнул Мидзуки и вновь поправил очки, съехавшие на нос. «Я пообщался с Кимурой Сан, замом начальника отдела снабжения. Так она мне прямо сказала. Сама я лично взялся топить парня, закидывал его работы и в то же время писал плохие характеристики». «Это прям беспредел какой-то», — изумился владелец корпорации. «Тогда нужно компенсировать его сверхурочную работу». «Пусть в отделе финансов посчитают объемы работы, которую выполнил стажер вне своего рабочего дня, а Гимура-сан им поможет в этом, предоставит подробную информацию и статистику и выплатит ему достойную премию». «Хорошо, так и сделаем, Фудзивара-сан», кивнул Мидзуки Судзио, позволив себе слегка улыбнуться. «Кстати, как идет подготовка к корпоративу?» поинтересовался Фудзивара. Владельца компании конкретно интересовало, чтобы мероприятие прошло без сюрпризов. «Все идет по плану», — доложил Мидзуки. «Дополнительный проект обеспечения усиленной безопасности скоро будет у вас на столе. К тому же проверяем яхту, на которой будет проходить корпоратив». «Хорошо», — благодарно кивнул в ответ Фудзивара. «Жду. В общем, не смею вас задерживать, мидзуки сам. Начальник отдела безопасности почтительно кивнул в ответ, попрощался и покинул кабинет. Фудзивара Киоши протер глаза, которые вдруг начали болеть. Затем достал из ящика пузырек, закапал их и поднялся с кресла. Размял широкие плечи, шею, подошел к окну. Вроде все отлично. Нашли воров и скоро накажут. Вовсю идет подготовка к предстоящему торжеству. Как-никак юбилей корпорации, 50 лет. Но что-то его все-таки тревожило. Внезапно жила Бравия Комьюнити, главный конкурент Фудзи Корпорейшн, И все бы ничего, но конкуренты начали выкупать свободные акции на бирже. И это ровно перед предстоящим корпоративом. Рабочий день начался буднично. Сама и так и не появился, и его кабинет по-прежнему был опечатан. Толстяк и Ори последовал его примеру, он не пришел на работу. Дзеро поспешил нам объяснить, что он взял больничный. Майока тут же выдала несколько версий, от мигрени до перелома всех конечностей, включая позвоночник. А Сузуму подметил, что скорее всего толстяка покусала кицуне и теперь он стесняется идти на работу с выросшими в результате мутации девятью хвостами. Я же прекрасно понимал, что могло произойти. Он просто не захотел идти на работу. Ну что ж, придется наведаться к толстяку Иори, привести его немного в чувство. Так больше не может продолжаться. На обеде я выскочил из офиса и в назначенное время был на подземной парковке. Тут же я заметила Акаду Мико. Девушка была в облегающем светлом платье, а на плече висела бежевая сумочка. Замначальница отдела маркетинга заметила меня и помахала, а я махнула в ответ, заставив свой автомобиль громко откликнуться. «Добрый день, Ханза-сан, рада вас видеть!» — заблестела глазками Мико. «Магазин недалеко, поэтому мы вполне успеем». «Добрый день, Акадасан, — ответил я легким кивком, и мы сели в салон. Девушка назвала адрес. «Да, это всего лишь пять минут, ведь я не собираюсь тащиться, как черепаха». Резко стартанул с места, отчего Мика вновь охнула и вцепилась одной рукой за поручень, второй за подлокотник. Ровно через пять минут я нашел место на парковке возле небольшого яркого здания. А когда мы вышли из машины и направились к входу в магазин, я не выдержал. «Акада-сан, а что за праздник такой?» Я заинтересованно взглянул на девушку. Мика удивленно посмотрела на меня, остановившись. «Странный вопрос», — растерянно улыбнулась она. «Вам разве не приходило пригласительное письмо на почту?» А когда это было, мы продолжили идти к входу в магазин. «Пару дней назад...» «Очень странно», — пробормотала Мико. «Нет, точно ничего не приходило. Я был удивлен не меньше нее». «Сейчас, секунду». Позвонил в кабинет Кимуры Кото. Она оказалась на месте. Через пару минут разговора я понял, что подлец сама и вычеркнул меня из списка участников корпоратива. И Кимура призналась, что уже ничего нельзя сделать. Списки утверждены, документы подписаны» и вписать кого-то уже невозможно. Ну, невелика потеря. Да и ладно, сама и так прилично достанется и без моего гнева за неполученное приглашение. И логика мне подсказывала, что его скоро выкинут из корпорации. Когда мы заходили в магазин, я передал Мику новость. «Так давайте поедем вместе», — предложила она. «Так можно сделать. У меня пригласительные на две персоны». «А Фудзивара-сан разве не будет против?» — спросил я. «Конечно нет», — засмеялась Мику, слегка покраснев. «Мы же просто друзья». «Друзья? Мне кажется, что это не совсем так». По крайней мере, Мику еще до начала не разобралась в своих чувствах ко мне. И, судя по ее реакции, для нее мы уже чуть больше, чем друзья. «К тому же я уверен, что глава корпорации не закроет на это глаза». Ну что ж, я не против, это действительно выход из создавшейся ситуации. Тогда нужно произвести хорошее впечатление и выбрать себе хороший костюм. Фудзевар-сан наверняка захочет познакомиться со спутником своей племянницы. Согласен, Акада-сан, улыбнулся я девушке. В этот момент мы прошли к рядам с одеждой, и в стороне я услышал знакомый голос, точнее крик. «Позовите администратор! Я хочу взять этот костюм в рассрочку! Да отвяжись Взывая помощь! Он слишком здоровый и, по-моему, под наркотой!» — крикнул напряженный мужской голос в рацию. Видимо, это был охранник. «Сейчас будем!» — лениво ответил ему из шипящего динамика. «Я увидел Толстяка и Ори. Он-то что здесь забыл?» Он цеплялся за какой-то золотистый костюм, а охранник пытался заломать ему руку за спину и пару раз ударил по спине дубинкой. Я быстро сообразил. Надо было выручать толстяка Иори. И чем быстрее, тем лучше. Когда он повернул в мою сторону голову, я увидел его суженные зрачки. А вот это совсем плохо. Я сейчас... Предупредил я Мику, испуганно смотревшую на вырывающегося Иори, а затем решительно направился в сторону разгоревшегося конфликта.